Глава 6. Марта резко распахнула глаза. Если Дионов смотрел на светловолосого сероглазого парня с удивлённым облегчением, словно и не верил, что их спасает тот самый Никки Кларский, то Марта с безразличием. От боли и шока она не понимала, где находится, день сейчас или ночь, сон или явь. Пока Олег находился в бессознательном состоянии, Не грубо, но умело и быстро завязал его руки и ноги длинным куском верёвки, что змеёй валялась у погасшего камина. Сделал он это вовремя. Алмазов почти через минуту пришёл в себя. Его словно током ударило, и Олег вздрогнул всем телом. "Не дёргайся", бросил Никита, затягивая крепче последний узел. После он обыскал его и нашёл нож в кармане. Олег лёжа на полу с заведёнными за спину связанными руками и ногами, Так уставился на Кларского неестественный изогнувшей, что тот точно понял, насколько плохи светлые, похожие на мутную застоявшуюся воду глаза. Они не принадлежали человеку, находящемуся в здравом уме и в твёрдой памяти. Алмазов пребывал в ступоре. Он не ожидал, что кто-то ворвётся в этот коттедж с оружием и помешает ему творить священную месть. Она стала для него э таким чёрным заменителем искусства и творчества. А потом даже растерялся. Но растерянность длилась недолго и сменилась бешенством. Его колотило от дикой звериной злобы. Правда, внешне Олег выглядел спокойным, только временами у него подёргивалась щека. Он пытался придумать выход из положения, но пока что Олег не знал, что делать, ведь он был обездвижен. Пистолет ТТ-33 одиноко валялся на полу в паре метров от него, и в какой-то момент Алмазов уподобилось, что пистолет ехидно подмигнул ему расплывчатым глазом на стволе. Подожди, сейчас освобожу. Кларски подошёл к избитому, окровавленному Диоанову. Тот кивнул. Марта смотрела на неожиданного спасителя глазами больной собаки. Слёзы текли по её лицу, сердце отчаянно билось, а боль в пальцах вспыхивала всё ярче. Ник достал из кармана чёрных классических джинсов складной нож. и перерезал верёвки на руках Александра и на его ногах. «Ты кто?» — вкратчиво спросил Алмазов, не спуская опасных глаз с Никиты. Он зашевелился, пытаясь сесть. «Человек?» — кратко ответил Кларский. «Он не собирался вступать с беседой с этим недоноском. Лежать. Ещё одно лишнее движение и отстреленная конечность. Два лишних движения — и ты труп». Олег замер, сгорая от невозможности мстить. Освободившись от веревок, Дионов вытащил изо рта кляп. «Двигаться можешь?» — спросил Никита, глядя на простреленную ногу Саши. «Могу», — кивнул тот. Кость была не задета, пуля прошла не на вылет. Очень неприятно, но жить Дионов будет. Кларский кивнул на Марту, и Саша тотчас понял его. Несмотря на кровотечение и дикую боль, он подошел, припадая на раненую ногу к Марте. Ее била мелкая дрожь, И она смотрела на Сашу красными и опухшими от слёз глазами. «Всё хорошо, девочка», — прошептал ей Александр. Он разрезал ножом ни коверёвки на тонких лодыжках, а после и на запястьях. Делал он это очень аккуратно. Любое движение причиняло сестрёнке боль в сломанных пальцах. «Всё хорошо», — ласково говорил он Марте. «Тише. Всё будет хорошо». Он легонько поцеловал ее в висок, а она левой здоровой рукой вцепилась ему в предплечье. «Саша!» — с трудом расслышал парень свое имя сквозь отчаянный и тихий плач. Все так паршиво закончилось. От этого Дионов чувствовал себя еще большей скотиной, чем раньше. Подставил невинную, заставил страдать. Саша глянул на искалеченную руку Марты и сжал зубы. Он отлично понимал, что значат сломанные пальцы для музыканта. Больно. Потерпимая девочка. Превозмогая собственную боль, успокаивал Саша скрипачку. Наверное, она уже бывшая скрипачка. А кто в этом виноват? Браво. Правильный ответ. И естественно, сумасшедший ублюдок. Всё случилось из-за чокнутого, который беззвучно лежал на полу под прицелом, и из-за Дионова. Я его убью, вдруг подумал Дионов. Олег словно понял это и издал смешок, за что жёстко получил по рёбрам от Кларского. "Я не знаю, что тут за цирк?" Никита наблюдал за происходящим, не опуская пистолета. Обращался он к Дионову, хотя смотрел на Олега. "Меня тут быть вообще не должно и не будет через несколько минут. Сейчас я вызову ментов и скорую, и им ни слова о том, что я был тут". Усёк Ни слова не будет, пообещал Саша. Иначе пожалеешь. Тебя тут не было, хрипло сказал Саша и добавил искренне: "Спасибо". Думаю, я больше тебе не должник, хладнокровно кивнул Кларский, оценивая состояние Дионова. Не слишком хорошее, но не угрожающее жизни и здоровью, хотя досталось ему сильно. Один справишься. Ник не спрашивал, а утверждал. Ему пора было к Нике. 5 минут с его ухода ещё не прошло. "Дыжу, ехать не могу отсюда без приключений", устало подумал Кларский. Прошлое словно не отпускало его. 3 года назад Никита подумал бы, что это знак судьбы. Однако сейчас для него это стало препятствием на пути к равновесию и счастью. "Но он преодолеет это препятствие. Справлюсь", подтвердил Зладианов. Он помог Марте встать. И одарил Ломазова таким взглядом, будто начнёт убивать его прямо сейчас. Душу Саши словно в ведром ледяной воды окатили. В его теле напряглась каждая мышца. Не успел Никита поднять с пола пистолет психа, чтобы передать его Дионовой, как в холле появились новые действующие лица, совершенно неожиданные. "Стоять, не двигаться", раздался мужской нервный голос. Удивлённые сверх меры Никита и Саша увидели Женю, школьного друга Дионова. Перед собой, словно щит, он тащил перепуганную Нику, приставив к ее горлу нож. Марта прижалась к Саше, а тот уставился на бывшего друга, как на привидение. Марта же глядела на Нику и не могла понять, то ли это ее сестра, то ли она уже сходит с ума. «Ты?» – неверяще прошипел Дионов. «Я! Да, я! Привет!» «Как дела?» «Правда, я не рад тебя видеть», — отозвался Евгений. Он походил на сломанную куклу, миловидный, но пугающий, с не мигающим взглядом воспаленных карих глаз, окаймленных длинными ресницами. Неестественно бледный, с каким-то синеватым оттенком под глазами, с резко выделявшимися на его лице носогубными складками. И только губы его оставались яркими, как всегда. Двигался Евгений плавно, О говорил нервно, то быстро и отрывисто, то медленно. Ника, к горлу, которое он приставил нож, тоже побледнела, до фарфоровой бледности, как та красавица-кукла, которая жила в её душе. Только вот Ника на куклу тем более сломанную и не походила. Хотя ей было до смерти страшно, но она старалась вести себя спокойно. У Никиты от гнева потемнели глаза, в груди что-то окаменело, и он направил пистолет на женю. Отпусти её! приказал Кларский. Евгения отрицательно качнул головой. Не двигаться. Не смей двигаться, прошептал Женя, и остриё коснулось кожи Ники. Она беспомощно смотрела на Никиту. Губы её непроизвольно дрожали. Ника безуспешно их сжимала и чувствовала привкус крови. От напряжения она прокусила губу. Господи, неужели это всё? думала Ника Карлова отстранённо. И вспомнила их с Ником вчерашнюю ночь, последнюю, наверное. Если Марта долго не понимала, спит ли она или всё происходит наяву, то её кузина сразу догадалась, что её настигла страшная реальность. Ника сидела в машине, замеряя время на секундомере, она приготовилась в любой момент сорваться и побежать за помощью к охране посёлка. Совершенно неожиданно Перед автомобилем возник Евгений, друг Сашик, к которому она однажды ездила в гости. Взет у него был ужасный: красные глаза с тёмными кругами под ними, впалые щёки, опущенные плечи, а во взгляде стояла глубокая тоска. "Женя?" воскликнула в недоумении Ника. "Ты что тут делаешь?" Наверное, Саша пригласил на свадьбу, подумала она мимолётом, а как ещё этот парень мог тут появиться? Ника не знала, что хитрый Олег предусматривал появление своего невольного помощника в закрытом посёлке. Он был дальновидным человеком и когда занимался биатлоном, брал соперников не только физической подготовкой, но и тактикой. Олег ещё на теплоходе незаметно украл у сильно подвыпившего мужчины приглашение на свадьбу. Когда гости сошли на берег, и некоторые из них сели на машины, чтобы уехать из посёлка, Алмазов забрался в один из автомобилей, именно тогда его потеряла из вида Надя. Проехав в машине чуть больше километра, Олег попросил недоуменного водителя остановить машину, мол он передумал и решил вернуться на свадьбу. После его на своей тачке подобрал Женя, которого Олег инструктировал по телефону. Поскольку охрана на КПП пускала на территорию посёлка не только по специальным пропускам, как обычно, но и по свадебным приглашениям, То и Евгений вместе с Олегом смогли пройти по украденному приглашению, рассчитанному на двоих. Охрана, правда, очень странно посмотрела на них. Затем Олег вернулся на свадьбу к Наде, а Женя притаился на одном из недостроенных участков. Когда Алмазов направился к дому Дюонова, предвкушая месть, Евгений остался неподалёку от коттеджа. Он должен был дать сигнал, если к дому приблизятся гости или охрана. Никит уже не заметил поздно, когда тот влез через окно в особняк, поэтому и направился за Никой. У этого человека была лишь одна задача не дать поймать или убить Алмазова, которого он ненавидел всеми фибрами израненной души, но вынужден был ему подчиняться. "Ника, тут просто ужасные вещи творятся", сказал Евгений. Ника, испугавшись за Никиту, выпорхнула из машины. "Какие?" произнесла она онемевшими губами. После его слов в животе у неё похолодело от дурного предчувствия. Он молчал, странно глядя на неё. "Какие, Женя? Надо охрану вызвать, охрану", запаниковала Карлова. "Надо", кивнул Женя и неожиданно схватил Нику и приставил к её горлу нож. "Заорёшь убью", тут же предупредил он. Ника поняла, что он не шутит. "Ты что делаешь?" Прошептала она: "Жень, ты с ума сошёл. Отпусти меня, пожалуйста". "Нет, не отпущу. Прости", с сожалением ответил он. "Я очень сильно люблю одного человека, чтобы пожертвовать им. Пошли, не дёргайся". Он повёл её через открытые ворота. Ника хотела закричать, чтобы предупредить Никиту, но Женья грубо зажал её рот влажной ладонью. Я же сказал, устало произнёс он. Не кричи. Зачем? Не делай хуже себе и своему парню. Мы его уже поймали, доверительно сообщил он девушке на ухо. А то слышанного коленки у Ники подогнулись. Если ты будешь вести себя хорошо и делать всё, что я говорю, вас отпустят. Я с радостью тебя отпущу, продолжал обрабатывать её Женя. Э, это ведь всё из-за Дионова, Ника. Из-за него. Хоть ты и бросила его перед свадьбой, но всё равно приехала к нему. Зачем? Я же написал тебе в газете, что от него тебе грозит опасность. А ты не восприняла это всерьёз? Догадался он. Ты дура, Ника. Хорошенькая, но дура. Ты мне раньше нравилась, реально нравилась. Он вздохнул. А выбрала Сашку. Вот если бы ты озадачилась тем, что я тебе написал, я тебе ведь даже на Алмазова указку дал. Вспомнилась ему газетная статья заголовок, которую он обвёл, поскольку в ней упоминалось слово Алмазы. Ты бы не пострадала. И Сашка, возможно, тоже, и твой парень. Вот зачем вы приехали, а? Я же давал шанс, давал. Они приближались к особняку. Ника тряслась от страха, Евгению тоже было очень страшно. И страшно давно. А всё проклятый Олег, чтоб ему гореть в аду вечность. В холле Женя и Ника произвели настоящий фурор, и только один Олег Алмазов рассмеялся весело, словно над смешной картинкой. Хорошо, что ты пришёл, произнёс он, лёжа на полу связанный. Молодец, мальчик, молодец. Ты должен сделать всё, чтобы я остался жив. Иначе ты сам знаешь, что с ней будет. Женя громко сглотнул. Ника выдохнула. Никита с пистолетом, окровавленный Саша, плачущая беззвучно Марта, у которой, господи, ужас какой, что-то с правой рукой. Но Ника не могла вымолвить и слова. О чём он говорит? спросил Никита. Он всё ещё целился в Женю. Хотя Кларский сейчас был в такой ярости, что мог убить и Евгения, и Олега, но он сдерживал себя. Ему нужно было контролировать ситуацию, а чтобы правильно контролировать ситуацию, следовало контролировать и самого себя. Иначе недолго стать Мартом 2, который в припадке бешенства мог натворить ужасных дел. Женя молчал. Убери от меня нож, Женька, проговорил тихо, но отчётливо Саша. Ты же не такой, ты не псих. Ты мой друг. Ты же был моим другом, брат. Замолчи, велел ему одноклассник. В его голосе промелькнула мольба. Молчи, Сань. Ты сам виноват. Прости, но сам, с -с сам. Он стал заикаться и испуганно глянул на Александра. Да, ты правильно говоришь. Во всём виноват он один, прокаркал Олег, безуспешно пытаясь сесть. Дионов виноват. Если бы он не сделал то, что сделал, если бы не оборвал мою карьеру и мою жизнь в той славной драке, мы бы все были счастливы. Все, и моя Василиса. Он вздохнул, вспоминая то ли бывшую любимую, то ли Марту, которую не отпускал Александр. Нек и Саша переглянулись. Наверное, это был первый раз в их жизни, когда они оказались на борту одной лодки. Что ты хочешь, Женька? Спросил Дионов мягким голосом. Он, как и Кларский, сдерживал себя и свои эмоции и терпел боль. Развежить его, приказал Евгений, сильнее прижимая нож к горлу Ники. На ней показалась капелька крови. Иначе убью её. А если я застрелю тебя? спросил Никита, глядя на свою девушку, с которой хотел построить новую жизнь в другом, новом месте. Та тоже не отрывала от него взгляда. А если её, если в неё пуля попадёт? Евгений посмотрел безнадёжным взглядом на Кларского. Или ты супергерой? Женька, мы можем всё решить. Отпусти её, проговорил Саша, поддерживая Марту, у которой от ужаса мутилось в голове. Она боялась за сестру, за любимого человека, за себя, за своё будущее. Происходящее сейчас Стала её платой за счастье длинною в день. Даже если ты выстрелишь в меня, я успею перерезать твоей подружке горло, продолжил нервно Женя. Развязывайте его. Он опять кивнул на Алмазова. Тот улыбался. У него получилось сесть на колени. Кроме Жени на Олега мало кто теперь смотрел, все стояли к нему спиной или же боком. Женя, зачем ты это делаешь? Саша ещё крепче обнимал слабую Марту, готовый защищать её до последнего. Она страдала из-за него и только из-за него. Евгений молчал. Только с ней он был разговорчивым, дав в себе мимолётную слабину. "Я могу сказать", вновь подал голос Алмазов. "Всё просто. Всё совершенно просто". Так вышло, что только я знаю, где находится девушка нашего Жени. Он издал хихидный смешок. Евгений напрягся. "Только я знаю. Он будет делать всё, что я скажу, иначе не узнает, где его любимая. И тогда она умрёт без воды и еды. Правда, Женя?" "Правда", подтвердил он. Кузины встретились взглядами. Если глаза Марты были красными в слезах, то у Ники они были широко раскрытыми, но без единой слезинки. И если я погибну, или если меня схватят менты или кто-то ещё, она погибнет, продолжал Олег. Отлично я придумал, да? Ну, пусть они меня развяжут. Я всё ещё не наелся своего самого холодного блюда, изящно выразился Алмазов о своей красно-белой мести. И овладело странное желание разрушать, не мебель или материальные предметы, а жизни. Его ведь жизнь разрушили, так? Так. Почему же тогда он не может делать то же самое? В голове у Олега в очередной раз всё перемешалось. Убери пушку и развязывай его, иначе я убью её, произнёс срывающимся голосом Женя, глядя на Ника. Бери и развязывай, чёрт тебя подери. Если я тебя застрелю, твою девушку точно никто не спасёт. Хрипло проговорил Никита, не собираясь убирать пистолет. Она умрет в мучениях, запертая где-то этим куском мяса. «А если ты уберешь нож и отпустишь ее», — Кларский посмотрел на Нику, «то я помогу тебе найти твою девушку. Обещаю». «Я обещаю, что мы найдем ее, Жень», — подхватил Саша. «Мы, менты, частные детективы, все будут ее искать и найдут. Убери от Никки нож». Евгений растерянно взглянул на парней. «Ох уж эти обещания! Они врут тебе, друг мой Евгений. Но даже если и нет, они не найдут ее», — уверенно изрек с пола Алмазов. «Ты ведь меня знаешь, я не дурак. Они не найдут ее», — повторил он. «А если и найдут, то не сразу. Но ведь и воздуха у нее не так много». Алекс сделал трагическую паузу, чтобы продержаться пару дней. Женя молчал и ничего не делал, только удерживал Нику. Для него самого происходящее превратилось в нескончаемый кошмар. Наркотический бред, который разламывал его душу пополам. Жене казалось, что он на грани и вот-вот станет таким же, как этот чокнутый Алмазов. Одновременно он испытывал и страх, и безразличие. Женя просто хотел спасти свою девушку, которую похитил Олег. А ведь у них всё так было хорошо. Девушка переехала в его квартиру, и они планировали расписаться. Они встречались уже несколько лет, познакомились примерно тогда же, когда и Саша впервые встретил Нику. А эта сволочь всё испортила, превратила их крохотный рай в ледяной ад своей мести. Напряжённый Ник изредка поглядывал на связанного Олега. И от страшных глаз психа даже ему было не по себе. Когда-то он был нормальным парнем, втирался в доверие даже к бабушкам на дворовых скамейках, был интересным, обаятельным, но несколько психованным, диспотичным и мстительным.